Я прошла в квартиру, стараясь не подавать вида, но всё равно меня ощутимо приложило эмоциями. Я не была здесь со дня подписания документов о разводе. Наша с Владом квартира, в которой прошло 10 лет жизни, теперь напоминала склеп. Тут было похоронено всё. Смех и слёзы детей, планы, обиды. Много молчаливых обид. «Проходи». Натянута улыбнулась я Рафу, и он последовал за мной в кухню. «Я у тебя к прошлой жизни». Заметил он, вдруг опершись плечом о дверь. «Ты тут смотришься очень хрупкой». Я обернулась от стола и смущённо улыбнулась. «Я, наверное, продам её», — сказала Сипла. «Здесь я начинаю скучать по детям, какими они были в детстве». Димке было 10 когда мы сюда переехали, а Лени — пять. И вся жизнь, казалось, была впереди». «На самом деле у тебя всё ещё и правда впереди», — спокойно улыбнулся Раф. «Ты молодая, красивая, у тебя взрослые дети и свобода». И всё только начинается. Мне нравилось, что он совсем не теряется в дебрях моих сложных эмоций, не отводит взгляд и не меняет тем. Мужчинам обычно сложно понять, что чувствует женщина в такой ситуации. Но Раф не только не боится, он спокойно справляется» умудряясь ещё и очень правильно поддерживать. «Я переоденусь, а ты пока располагайся», — улыбнулась я и выскользнула в спальню, но тут же вернулась. «Слушай, я не хочу тут ночевать. Тогда собирайся, а я поищу гостиницу поблизости к месту встречи», — спокойно ответил он и потянулся за мобильным. «Супер». Я опять ушла, но вскоре снова вернулась с джинсами наперевес. «Я не хочу ехать на этот ужин». Раф поднял на меня взгляд от мобильного, помолчал, оценивающе глядя то на меня, то на джинсы в моих руках. «Вспомни, почему ты согласилась поехать?» — посоветовал, наконец. «Предположительно, из-за дочери?» «Чёрт, я думал, ты будешь мне потакать во всём!» — вздохнула я, разворачиваясь в сторону спальни. «Ох, смотреть на эту Леру весь вечер! Фу! Я видела её один раз!» И сто раз в квадрате в соцсетях. Первые дни почему-то как дура пялилась на то, как она качает задницу в очередном видео и льёт на зрителей тонны пассивной агрессии. «Я знаю, что вы всё делаете неправильно. Одна я знаю как. Подписывайтесь, чтобы тоже знать. Бе-бе-бе». «Репетируешь любезности для новой жены бывшего?» Я выглянула из-за створки шкафа и фыркнула. «Они не женаты». Раф сидел на кровати, опершись локтями на колени. И так проницательно смотрел. «Мне никогда не уделяли столько внимания, как это делаешь ты». Смутилась я и спряталась за створкой шкафа. «Я тоже надену футболку и джинсы». «Ты у них смотришься лучше меня. Твой бывший умрёт от зависти и сгрызёт локти». «Раф!» — выглянула я снова укоризненно на него глядя но его невинный взгляд вызывало лишь усмешку. Да, это всё могло бы быть увлекательно, если бы не детям. Лена хочет вернуть себе семью хоть в каком-то виде. Она надеется, что мы все станем друзьями. Это вряд ли возможно. И нет ничего страшного в том, что твоим детям откроется эта правда жизнь. Бывшие супруги редко дружат. Да? Да. А у вас вообще нет никаких надежд. Из вас двоих личные границы признаёшь только ты. А муж твой — маленький мальчик по сравнению с тобой. Он тебя обидел, но продолжает лезть в твою жизнь и пробовать указывать, что тебе делать. У него нет шанса. «Слушай, и интересно тебе в это всё вникать?» — ляпнула я. «Мне интересно ты и всё, что с тобой связано. Ты стоишь того, чтобы узнать тебя всё». На этот раз я замерла за дверцей, не спеша показываться. И даже дыхание задержала. Я всё никак не могла понять. Это мне не досталось нормального отношения за годы брака? Или это с Рафом всё же что-то было не так? «Я тебя пугаю?» Послышалась насторожённая от кровати. Я прыснула и опасливо высунула нос. «Нет-нет, оставайся таким. Я начинаю привыкать». «Наташ, я обычный. Почти». Виновата, сообщил он. «Просто это моя работа. Понимать людей или сделать всё, чтобы понять». Я работаю в таких условиях, где каждая ошибка может стоить жизнь. Хорошо. Я, кажется, готова.